Глава двенадцатая. В донжоне мы не задержались, решили выйти наружу. Да блин! Элия обмахала себя рукой на манер Вейры. Все никак не привыкну, что тут жарко, как в сауне. Ее поддержал Барлона. Да уж. И уже обращаясь ко мне, и как ты тут выживал несколько месяцев? Я прислушался к ощущениям и пожал плечами. Человек существо такое, ки всему привыкает. «О, секунду?» Элли ушла на пару секунд в себя. «Мне дядя звонит. Отойду, отвечу. Узнаю, чего хочет». Я кивнул своей девушке, и она вернулась обратно в донжон. Мы же с Иваном поднялись на стену. Я оглядел все, что было на стороне с Кроносом. И в правую сторону, и в левую. «Хм. Да, тут все просматривается на километры, если не на десятки. Шансов пропустить пещеру у меня просто не было, даже если бы я очень хотел». Это сверху ее не видно, а тут все как на ладони. А вон, кстати, и Зев Кроноса где-то в километре от нас. Я пихнул Барлон и ткнул пальцем в сторону пещеры. Смотри, опять свою пачку разявил. Барлон хмыкнул в ответ и показал пещере средний палец. Вань, я понимаю, что в этом ничего такого, но ты это... Не афишируй, где мы там лазили по Кроносу. Барлон хихикнул и ответил. Конечно. А все-таки это было круто. Жаль, что только ничем разжиться там не смогли. Это ты разяво бежал да по сторонам не смотрел, только пятки сверкали. А вот я очень даже разжился. Я достал из инвентаря лут из желудка Кроносы и показал его другу. Заодно и сам рассмотрел, что это, какая-то цепочка что ли. Уго, а это что такое? Я пожал плечами. Не смотрел еще сейчас, глянул, всмотрелся в свойства. Амулет Кроноса, истинный божественный артефакт. Износ 4305 из 100 тысяч. Необходимый уровень безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Свойства: возможность отмотать время назад в любую точку в течение последнего часа. Кулдаун — один день. Живучесть — плюс 34 тысячи. Сила — плюс 9809. Ловкость — плюс 11273. Интуиция — плюс 24 084. Интеллект — плюс 27 701. Охренеть! Да тут только интеллекта столько, что я могу с этим амулетом голым и с нулем характеристик наводить шороху своим божественным умением. Вот это да! Вот это разница в статах, даже с легендарками! Хо-хо-хо-хо! Наконец-то божественная шмотка! В том смысле, что не человеческая поделка из божественных предметов, и хотя они тоже крутые, но это все-таки личная вещь бога! Ведь еще ни разу мне ничего из вещей из богов не дропалось. «Ну что, хомячелло, наконец-то ты доволен?» Но мой внутренний хомяк, будучи в полуобморочном состоянии, просто дрыгал лапами в экстазе и ни на что не обращал внимания. Не мудрено. Меня аж самого потряхивать стало. Вот только не понял, почему амулет этого Кроноса был в его собственном желудке. Итак, Кронос. Я напряг память. «Ага». Что-то смутно вспоминаю. Кронос — это ведь в мифологии никакой не зверобоха, а самый настоящий титан. Ну, теперь понятно, почему он таких размеров... <кхм> титанических. Так, по одним источникам он владел временем, по другим — сжирал своих детей. Получается, с одной стороны у меня его амулет, который, по сути, управляет временем, а с другой... Это что, получается, что в его желудке мы видели его детей? Согласно мифотам должны быть Посейдон, Аида и еще несколько олимпийцев. Не слабо так. Оказывается, мы с Барлоном там по костям Аида бегали. Ну, теперь хоть понятно, почему в местном пантеоне нет древнегреческих богов. Кронос еще жив, поэтому они пока не возродились. А амулет? Все равно непонятно, как он там вообще оказался. Хотя вариантов немало, тот же ребенок при пожирании мог с него сосдрать. Барлон ткнул меня пальцем в предплечье. Ты чего застыл? Так что это за вещь? Я растянул губы в улыбке и протянул ему амулет. Твою мать! Барлон, разглядев, что у него в руках, зашагал по кругу. Не, ну ты что ты видел? Видел? Я все продолжал улыбаться. Видел. Барлон же все никак не мог успокоиться и ходил по кругу. Охренеть! Суету моего друга прервала подошедшая Элия. Что тут у вас творится? Кто из вас охренел? Барлон сумнул ей под нос самолет. Вон, смотри, кто тут у нас охренел! Элия взглянулась в него и расширила глаза. Не поняла. Пока что я тут охренела, когда описание прочитала. Вот-вот! Барлон опять начал ходить по кругу. Это он, между прочим, и задняя циклорона со утащил. Гордо заявил мой друг. Попрошу. Я поднял палец вверх. «Из желудка, а не из задницы». Иван остановился прямо передо мной и, заглянув мне в глаза, широко улыбнулся. «Эй, неважно. Отметим это дело». Я на пару секунд задумался. «И правда, чего бы нет. А пока все подождет, и замок, и прокачка гулей, такие вещи стоит праздновать». «Я за». Но прежде чем выходить из игры, повернул голову к Элли и уточнил интересующий меня вопрос. «Кстати, чего хотел Гудлак?» «Да хотел у меня информацию выведать, что тут творится. Просто там сейчас еще больше архидемонов к порталу подтянулось, вместе со своими легионами». «А нам откуда знать, что там сверху творится?» Элли хохотнула. «Вот именно. Они там в окно портала гораздо больше видят, чем мы тут на дне каньона. Так что это не он у меня информацией разжился, а скорее я у него». «Видать, совсем скоро начнется полноценное вторжение, раз подтягивают всех». Ракета. Передо мной появился мой подчиненный. Тащи замок еще километров на десять от портала. Да, командир. Ракета кивнул и обошелся без уточняющих вопросов, зачем. Что-то еще? Все, выполняй. Есть, командир. А вот Барлон посмотрел на меня вопросительно, и я пояснил, поскольку тут внизу ничего нет, ну кроме одного зверобога. то для Качи нам будет нужно подниматься наверх на горгульях. Не хотелось бы это делать на виду пачки архидемонов с их легионами. Логично. Как раз пока мы сходим в ресторанчик, замок успеет улететь на достаточное расстояние. Кстати, куда пойдем? Предлагаю не искать чего-то нового, — высказала свое мнение Элия, а просто посидеть в пушистом свине в отдельной комнате. Мы переглянулись с барлоном, и я пожал плечами. Пушистый свин... Так пушистые с вами. Мы отлично посидели в ресторане, а потом вместе с Элией отправились ко мне. Так мало того, мне еще и мать позвонила, сообщила, что отца выписали уже из больницы и у него прекрасное самочувствие, так что эти сутки для меня полностью удались. Уже на следующий день, проводив Элию, я спорил с внутренним хомяком. Тот вальяжно развалившись на моей печенке заявил. Надо опять лезть в пасть Кроноса. Мне тут же вспомнился еще один лут, который там валялся. Если бы я знал, что это божественные шмотки, то плевал бы я на смерть, прыгнул бы вперед в щучки и в желудочный сок, лишь бы добраться до лута. Вот-вот. Жизни что, а шмотки все. Так, махнатый Дуримар, ты мне вечно будешь всякую дичь тут нести. Хэмек закатил глаза. Я делюсь с тобой своей мудростью. Впитывай, неблагодарный. Ага, мудрость. Ты мне предлагаешь второй раз использовать управление Землей в животе Кроноса? Если в первый раз он не проснулся, то насчет второго я сильно сомневаюсь. А мне не хочется оказаться в животе Бога, когда тот проснется. Мозг использовать по назначению не пробовал. Зачем тебе активировать умение, если у тебя есть легион горгулей? Что мешает взять с собой парочку внутрь, чтобы они тебя доставили на место с помощью крыльев? Я задумался на мгновение. «О-о-о!» А ты мух на жопу иногда бываешь полезным, я всегда полезный, и все мои советы мудрые, а вот ты лишь иногда мне бываешь полезным, нахлебник. Так, все, хватит поддерживать бесполезную внутреннюю беседу. Пора на самом деле подумать. Я покатал эту мысль туда-сюда. Нет, все верно. Риск минимальный, возможные барыши колоссальные. Тут даже думать не надо, надо бежать обратно в паст Кроносы. Вот только... Надо решить проблему со освещением. Набрал Барлону сообщение. Вань, привет, ты срочно нужен в легенде. Сейчас снова идем в пасть зверобога. Ответ последовал мгновенный. Я за. Только один момент. Мы сегодня с женой на два дня в гости едем. Прости, что раньше не предупредил. А куда в гости-то? Да к родственникам жены на очередную свадьбу. Ты же знаешь, как же я не люблю это дело. Ладно, в любом случае жди меня, и я вернусь. «Ну, в смысле, давай тогда послезавтра, когда мы вернусь, так и полезем». «Ага, конечно. Пару дней ждать, когда меня там ждут такие ништяки?» «Я же с ума сойду от ожидания». «Не, Вань, сам справлюсь. Два дня не протяну. Да и не знаешь, что случится послезавтра. Может, к нам архидемоны наведаются, и нам будет вообще не до зверобога. Тянуть два дня будет преступлением». «Может, я тогда это...» «Не поеду на свадьбу?» «Не, нет, и мне живой нужен». А если ты не поедешь, тебя Ирка точно убьет. Ничего, они в последний раз у нас приключения. Их будет еще много. Через долгую минуту Иван ответил. — Ну, ладно. Удачи тебе тогда. — Спасибо. — А тебе хорошо провести время. Вот это друг называется. Еще и угорает он тут надо мной. Ладно, прости. Терпение тебе и не поубивать там никого. — Спасибо. «Что ж, с Ваней не вышло, тогда...» «Доброе утро, солнце! У тебя есть заклинание или умение светляка?» Иллия не отвечала достаточно долго. Лишь минут через пять от нее пришел ответ. «Доброе хрум-хрум! А как же сначала поцелуй? А ты зубки чистила? Ну вот, весь романтический настрой сбил. Пойду умоюсь, кстати. Ты меня разбудил, теперь уже не засну, так чего же ты хотел?» «Прости, что разбудил. Я собрался в еще одну экспедицию по внутренностям Кроноса, и мне нужен компаньон со светляком. Но, во-первых, внутрь Кроноса меня чего-то не тянет, а, во-вторых, у меня нет светляка. Вот так вот. Узула, что ли, позвать? Да не, не настолько он мне близкий человек, чтобы его в опасные авантюры ввязывать. Он и так охреневает немного от Инферно. Ладно, сам разберусь. Прости, что разбудил. Целую. Целую. Удачи тебе». Нам точно не помешает что-то еще подобного уровня. Спасибо. Ладно, ничего, пойду сам. Просто сгоняю сначала под маскировки в Виторию, куплю факелов и свитков с заклинанием света. Или может сам изучу. А нет, иногда забываю, что Пифон перед смертью заблокировал все мои умения, кроме божественных. Я бы не отказался от божественного светляка, да гдешь его взять? Ладно, свитки и факелы. Я тут же надел шлем и вошел в игру. Покрутив головой со стены во все стороны, не нашел открытой пасти. Неужели закрыл? У меня аж сердце удар пропустило. Накеркал что ли? Блин, надо было идти сразу. Ко мне подлетела ракета и кивнув головой доложил: "Приветствую, командир. Задание по перемещению замка выполнил." Тьфу! Сам же просил замок подальше убрать. «Привет, ракета! А теперь верни его обратно к пещере!» Ракета также невозмутимо кивнул. «Есть, командир!» «Вот за что я обожаю свой легион! Первого и ракету!» «Да, командир, и все!» Другие бы на их месте, конечно же, ответили бы то же самое, но при этом не позабыв посмотреть, как на идиота. «Это точно!» Вспомнил, как на меня смотрели горгулии в пещере, а Штарок, когда я с выступа шлепнулся. А ракета, надо так надо. Выполняй. А сам я снял сапоги, чтобы не демаскировали, засунул их в инвентарь и сменил облик на обычного игрока. Так, вроде ничего не забыл. Активация сферы. Активация свитка телепортации.